«Маленькому голодному мальчику». Было утро. Мама с папой и Аврора с Сократом завтракали. Мама урывками заглядывала в газету. Потом она вздохнула и сказала. «Время от времени у меня возникает чувство беспомощности. Ведь мы ничего не можем поделать». «С чем именно?» – спросил папа. «Да с голодными детьми за границей», – объяснила мама. «Мало того, что там идут войны и происходит несчастье, там еще голодают дети». Она глядела в это время на снимок малыша из Нигерии, ужасно худенького, со стянутой на лице от голода кожей. «Давай откладывай для них каждый день деньги, а потом пошлем их», — предложил папа. «Да, мы можем это сделать, но общего положения не исправим». «Понимаю», — ответил папа. «Но если каждый человек попробует помочь людям, это ведь принесет пользу». Мама сложила газету и собралась идти в контору судьи. «Ну все, мне пора». «Счастливо вам оставаться!» «Я тоже пойду», — сказал папа, — «но скоро вернусь обратно. Вы, Аврора с Сократиком, сидите дома, пока я не вернусь. Я только загляну в местную школу. Я обещала навестить их и с ними поговорить». «Мы не против, пожалуйста», — подумала Аврора. «Теперь, когда Сократ вырос, с ним вполне можно было разговаривать. Тем более погода снаружи стояла ненастно и шел дождь. Лучше уж сидеть дома». Мы посидим дома, Сократик, поиграем, а что-нибудь придумаем. Конечно. Сократ любил, когда Аврора разговаривала с ним серьёзно. Такие минуты он взрослел сразу во много раз. Смотрел ей в глаза и согласно кивал, как взрослый. Сначала на прощание помаша им мами рукой, сказала Аврора. Много времени это не заняло. Мама торопилась и бежала по дорожке через сад к дому судьи. С папой прощались дольше. Он надел шляпу и пальто, взял зонт, Но как только вышел на улицу ветер, тут же сбил с него шляпу и вывернул наизнанку зонт. Так что папа тут же вернулся. «Лучше я надену плащ и зюйтвестку». Аврора с Сократом стояли в коридоре и смотрели, как папа завязывает шнурки и зюйтвестки. А потом они подбежали к окну, чтобы помахать ему на прощание. Папа тоже помахал им всей своей фигурой, сделал несколько шагов по дорожке и вернулся. «Надо же быть таким тупым», — сказал он. «Раз уж ты вышел в дождь, загляни заодно в магазин». Он взял деньги, хозяйственную сумку и ушел. Аврора с Сократом помахали ему рукой во второй раз. И больше он не возвращался. «Ну что, поиграем в лошадку?» — предложил Сократ. «Нет, подождем немного. Давай поиграем в маму и папу». «Чер я папа», — сказал Сократ. «Вот я ухожу». «Но мы ведь обещали не выходить, ты помнишь?» И тут Сократ шепнул ей на ухо. «Я сразу вернусь, я только пройду немного, как папа». Он вышел в коридор, надел на себя папину пальто и шляпу, ну и, конечно, взял зонт. Аврора помогла его раскрыть. «Тогда обещаю, что ты скоро вернешься». «Я приду скоро, очень скоро. Чудливо оставаться, мой друг». Сократ ухватил руками пол и пальто. Оно, конечно, было ему длинно. «Очень неудобно, ведь нужно еще держать зонт». Аврора открыла ему дверь. А ты не останешься не надолго, Аврора, чтобы помогать мне в окошко? спросил Сократ. Тогда я точно буду как папа. Хорошо, но не надолго, а потом я буду мама. И ты тоже помашешь мне рукой. И она встала у окошка. Папа Сократ вышел из дома. Ну какой у него был вид. Пальто волочилось по земле, а зонтик он держал обеими руками. Ветер дунул в зонт несколько раз. И Сократу пришлось выбирать: отпустить зонт и остаться на земле или улететь. Он выбрал первое. А зонт полетел по воздуху, упал, подскочил несколько раз и покатился. Сократ побежал за ним. Надо было Сократа спасать. Одеваться некогда, и Аврора выбежала из дома в чём была и закричала Сократу: "Сейчас я помогу, ты стой!" Аврора бежала, а зонт то летал от неё, то она почти хватала его. И тут, к счастью, впереди возник человек, который зонт остановил. «Он твой, этот большой зонт?» — спросил он. «Нет, он папин». «Его нужно сейчас же закрыть, в такую погоду он не годится». «Спасибо, вы так добры». Она взяла зонт и побежала обратно. Мужчина стоял и смотрел ей вслед, а когда он увидел папу Сократа, влачавшимся по земле пальто и со шляпой на носу, он улыбнулся и покачал головой. Аврора с Сократом забежали в дом. Папино пальто и юбка Авроры промокли. Они сняли их, и Аврора развесила одежду на двух стульях перед печкой, чтобы я просушить. "Лучше поиграем в папу и маму перед тем, как они вышли из дома", предложила Аврора. "Я сейчас буду читать газету, а ты приготовь мне пакетики бутерброд". "А мы не можем читать газету оба?" "Можем. Мы ляжем оба на коврик и уже не будем больше мамой и папой. Мы будем самими собой". Только самим с собой, повторил Сократ. Только они и сам. Ты помнишь только они и Аврора? Конечно, но сейчас мы это только мы. Они рассмотрели первую страницу газеты. Картинку с судном, потерпевшим в море крушение. Ещё один снимок с господами в пальто и шляпах, которые выходили из самолёта. Под снимком стояла надпись из больших чёрных букв. Больше на странице ничего не было. Тогда Аврора пролистала газету дальше. И вот уже перед ними мальчик, о котором говорила мама, и его они рассмотрели подробнее. «Он плачет», — сказал Сократ. «Да, он ужасно голодный, у него текут слезы. Это ведь плохо, Сократик». «Да». Сократ все смотрел и смотрел на мальчика. И чем больше он на него смотрел, тем мальчик печальнее выглядел. «Я тоже плачу, уж очень этот мальчик голодный». «Как бы его накормить?» Бедняга, сказал Сократ и погладил его по щеке. Давай играть, что он здесь? предложила Аврора. И приготовим ему еду. Отлично, сказал Сократ и с готовностью встал. Они оба пошли на кухню, и Аврора нарезала хлеб. У неё не получались тонкие ровные ломтики, как у папы, но во всяком случае их тоже было много. Одни чуть потолще, другие потоньше, третьи просвечивали насквозь. Аврора нашла масло и намазала его на хлеб, а сверху добавила печёночный паштет и яблочное повидло. Она выложила хлеб на поднос и поставила поднос перед картинкой с мальчиком. «Пожалуйста, угощайся». Но ведь всё это было не по-настоящему, и мальчик выглядел всё таким же голодным. «Ничего не получилось», — сказала Аврора. «Давай упакуем бутерброды и пошлём их ему». «Да, пошлём ему бутерброды». «Согласился Сократ. «Сначала завернем их в оберточную бумагу, а потом уложим в ту картонную коробку, которая вчера лежала в Стокфисо». «Пакет будет большой», — сказал Сократ. «Но с коробкой у них ничего не получилось. Она оказалась для бутербродов слишком тоненькая и длинная». «Лучше возьмем коробку, в которую принесли из магазина мои сапожки», — сказал Аврора. «А сверху завернем ее в бумагу. Дорога будет длинная». Пакет получился очень красивый, хотя обернуть его бумагой оказалось непросто. Шпагат они не нашли. Тогда Аврора залезла в шкатулку для шитя и нашла в ней красную нитку пряжи. Получилось празднично. «Мы пошлем их сразу же?» — спросил Сократ. «Он ведь голодный». «Подождем папу. Для посылки нужен адрес, понимаешь?» «А теперь поиграем с лошадкой», — сказал Сократ и прыгнул в ее седло. Хотя в этот день быстрой скачки не получилось. Мысли у Сократа скакали, и лошадка ехала медленно. Дело было в том, что и Сократ, и лошадка в это время много думали. А когда много думаешь, ничего быстро не получается, и ноги у лошадки еле шевелились. Когда папа пришёл домой, вид у него был такой же задумчивый, как у Сократа. Он даже не заметил пальто и юбки перед печкой, хотя в конце концов обнаружил пакет, который лежал на столе. Что это такое? спросил он. Аврора взяла Сократа за руку и сказала: "Эти бутерброды для маленького мальчика, а Сократский и меня. Пожалуйста, напиши на нём то, что нужно. Мы пошлём пакет сегодня же, чтобы мальчик больше не плакал". "Да, чтобы мальчик больше не плакал", повторил за ней Сократ. "О каком мальчике вы говорите?", спросил папа. "Это мальчик из Фабельвика?" "Нет, нет", сказала Аврора. "Это мальчик из газеты, ему совсем ничего есть". «Ах, вот как, тогда я понял. Вы хотите послать ему еду? И какую, Аврора?» «Бутерброды с паштетом». «И с повидлом», — добавил Сократ. Папа сел рядом, взглянул на них и сказал. «Я, конечно, очень рад, что вы это придумали. Но кое-что я должен вам объяснить. Этот мальчик живет очень далеко, и вы должны понять, что ваши прекрасные бутерброды испортятся, пока проделают такой долгий путь». На них заведётся плесень, и они станут несъедобными. Вот ведь что плохо. Да, но мама говорила, что им посылает еду, сказала Аврора. Конечно, согласился папа. Кой какой еду им посылать можно? И вы знаете, что лучше всего им посылать то, что сохранится и останется таким же питательным. Нет, не знаем, сказала Аврора. Печёночный паштет он питательный? Это верно, но Что сохранится еще дольше? Это как раз сушеная рыба. Им нужно посылать сушеную рыбу. И я знаю, что завтра им пошлют кое-что с нашего склада. Вот как, сказала Аврора. Но тогда мы ему никак не поможем. Наверное, согласился папа. Но мы можем поступить, как я уже говорил, послав деньги тем, кто покупает сушеную рыбу. А ее потом отправят в далекие страны. Да... задумчиво протянула Аврора. А сейчас вы оденйтесь потеплее и пойдёте гулять. Не стоит сидеть в четырёх стенах целый день, даже в дождик. Сказал папа и снял с головы ветровку, устроив вокруг себя что-то вроде душа. Аврора с Сократом вышли из дома. С красных и жёлтых листьев стекала вода. Пойдём к Стокфилсу, предложил Сократ. Анна сидит в своём домике. Да, повторила Аврора. Они стояли и оба смотрели на домик из ящика. Потом Аврора сказала, «Стокфиса — это ведь сушеная рыба». «Да», — сказал Сократ. «Тот маленький мальчик обрадуется». «И, может быть, перестанет плакать. Ты можешь ему помочь». «Хорошо. Ты понесешь ее за хвост». Они торжественно подошли к двери дома и постучали, хотя она была открыта. Папа подошел ее открывать. Когда он увидел Аврору и Сократа с сушёной рыбой, немного вспылил. Я ведь говорил вам, что нельзя держать стоквеса в доме. И вы что же такие нежные, что не можете выдержать 5 минут в непогоду? Нет, папа, нет, возразила Аврора. Поедет стоквеса, сказал Сократ. Вот как, сказал папа. Он немножечко овладел собой. Хорошо, тогда я охотно с ней попрощаюсь. Доброго тебе пути, стоквеса. «Доверё, или, может быть, дорёста, передавай привет тамошней рыбе и большое ей спасибо за прошлый приём». «Папа», — строго сказала ему Аврора, «ты нас не слышишь, только притворяешься, будто слышишь». «В чём тогда дело? Говори, я не скажу больше ни слова». «Стоквиса поедет в Африку», — объяснила Аврора. «И поможет тому мальчику, который плакал. Сам Сократик это сказал». Только тут папа наконец стал понимать. «Сократик». Да это же самое прекрасное, что я от тебя слышал. Ты знаешь, человечество ещё не пропало. Если такой маленький мальчик, как Сократ, готов отдать свою стокфиссу, значит, положение не безнадёжно. Аврора тоже хочет туда идти, сказал Сократ. Она что, поедет не одна? Нет, не одна. Она поедет вместе с остальной сушёной рыбой. Мы сейчас же все втроём пойдём на склад, чтобы точно знать, когда она отправится. «И еще я обвяжу ее красной лентой, на которой напишу небольшое письмо». Папа отрезал от коробки, в которой Аврора с Сократом хотели послать бутерброда и небольшой кусочек картона, и написал на нем по-английски «Подарок маленькому голодному мальчику от Нильса, Сократа и Авроры Теги. Они хотят, чтобы он был сыт». Они пошли на склад сушеной рыбы. Папа объяснил там, в чем было дело. И Стокфиса присоединилась к другой сушеной рыбе. которые собирались отправить в Африку. Потом они пошли домой и искали на глобусе место, куда по мнению папы, должна была отправиться Стокфисса. Ножны же они были знать, как это далеко. Она не одна, сказал Сократ. Она разговаривает, наверное, сейчас с другими рыбинными, и ждут перед высокими волнами, но они едут все вместе. Аврора с Сократом снова пошли в сад. Они сняли замок с домика Стокфисса, залезли внутрь. и представили, что это корабль. «Мы сейчас на пути в Африку», сказал Аврора, «и посмотрим, как обрадуется тот мальчик». И как раз в этот миг в сад прибежал выборзок. Он поискал в куче листьев, отбежал, обнюхал Аврору, Сократа и ящик корабль, но Стокфисса он не нашел. Да и как мог знать выборзок, что сушеная рыба в один прекрасный день играла с маленьким мальчиком, а в другой отправилось такое долгое путешествие? что ни одна собака на свете не могла его в себя даже представить. Но у людей из Фабельвика, тех, кто знал, как дорожил Сакрат своим Стогфиссом, была память долгая, и они не забыли о Стогфиссе, хотя она и уехала в Африку.